Мой дорогой Роб, счастье не зависит от возраста. Без этого человека не было бы меня. Вернее, я не была бы такой, какой стала в конце жизни. Можно много лет и даже десятилетий искать счастье, а потом найти его неожиданно и так поздно. После стольких разочарований, стольких мучений, попыток сохранить сначала одну – потом вторую семью, настоящего отчаяния я вдруг познакомилась с тем, кто возродил меня к жизни и помог стать такой, какая я в действительности. К моменту встречи с Робертом после Рождества 1979 года я была несколько больна звездной болезнью, требовала на съемках себе только лучшее, ходила с охранником, относилась к членам съемочной группы вежливо, но отстраненно. И дело не в том, что они моложе и не всегда знали, кто я такая. Само возмущение, что кто-то не подозревает о моем звездном статусе, выдавало эту самую звездную болезнь. Конечно, я не делала обстановку вокруг себя невыносимой, но и не была похожа ни на ту одри, что снималась в истории монахини, ни на ту, что каталась по Риму с Грегори Пеком. Просто когда тебе Пару десятилетий твердят о твоей уникальности и твоем несомненном таланте, когда за минуты пребывания перед камерой предлагают огромные деньги только за само имя, я получила огромную сумму за рекламу париков на телевидении и миллион долларов за никчемный фильм «Они все смеялись». Невольно начинаешь считать себя большой ценностью. Давным-давно прошли времена, когда я бралась за любую работу ради того, чтобы хоть как-то оплачивать свои счета. Теперь я перебирала, и мне роскошно платили. Но вокруг меня образовалась пустота, и это было самым страшным. Шел обычный прием. Каких в моей жизни были сотни? Просто обед, на котором мы пришли с Уайлдером. Меня посадили рядом с высоким, симпатичным мужчиной с глубоко посаженными умными глазами, в которых затаилась грусть. Короткая бородка делала его старше, потому сначала я приняла Роберта за своего ровесника. Но оказалось, что он на семь лет моложе. Роберт Уолдерс совсем недавно овдовел, причём его супруга, актриса Мерль Оберон, была старше его на 25 лет. Но их взаимная любовь не вызывала никаких ни сомнений, ни насмешек окружающих. Роберт сильно переживал смерть любимой, до этого он долго ухаживал за Мерль, перенесший тяжелую операцию на сердце. Узнав обо всем этом, я даже вздохнула. Бывают же такие мужчины. Но для меня Роберт оказался еще одним подарком. Он был голландцем, хотя и снимавшимся в Америке. Возможность поговорить с кем-то на языке детства – привела меня в восторг, а ему это помогало хоть на время забыть свою боль. Мы вспоминали и вспоминали свое детство, проведенное в Голландии. Для всех людей детство, каким бы тяжелым оно ни было, один из самых приятных поводов для воспоминаний. Хотя иногда мне кажется, что для тех детей, которых я позже встретила в районах бедствий, их детство таковым не будет. Завязалась наша дружба с первого взгляда. Рядом с Робом мне было спокойно и даже уютно. Не нужно помнить, что ты звезда, не нужно следить за каждым словом, каждым взглядом. Не было и намека на романтические отношения. Потому можно не бояться пристального внимания со стороны, что для нас обоих было очень важно, потому что Роберт страдал из-за потери близкой женщины, а я мучилась из-за развала уже второй семьи. У меня начался бракоразводный процесс с Дотти. Поженились мы легко и просто в Швейцарии. А вот разводиться предстояло в Италии, что неимоверно осложняло эту процедуру. Андреа не мыл. Он не проявил благородства и попытался отстоять свое опекунство над Лукой. Мне стоило неимоверных трудов, Доброй половины нервных клеток и много денег, чтобы мои адвокаты сумели добиться проживания сына со мной. Ко мне переехала очень больная мама. У меня были трудные взаимоотношения с Андреа Дотти, и мне как никогда была нужна поддержка. Роберт все понял и приехал в Талашинас. Мы не оформили свои отношения с Уолдерсом официально, не считая это главным. Он вполне состоятелен, Мерль в благодарность за заботу и ласку оставила ему виллу в Малибу и большую коллекцию драгоценностей. Вопреки подозрениям любопытных, денег у Роба хватало, ведь он не игрок, не кутила и не любитель женщин. Мы живем гражданским браком, если это кого-то интересует. Но именно Роб — единственный из моих мужей, который понравился моей маме. Баронесса Ван Эмстра вздохнула. Ну, наконец-то ты нашла приличного человека. Приличный человек скупо улыбнулся. Жизнь в Талашиназе, по мнению некоторых моих знакомых, похожа на болото. Но друзья сразу поняли, что я обрела то, чего так страстно желала. Подержала меня София Лорен. Она соглашалась. Правильно. Главное, дети, любимый мужчина и спокойствие. Остальное чепуха. София так и произнесла по слогам, подчеркивая свое отношение к славе и деньгам. «Конечно, можно возразить, что и того, и другого у моей подруги-красавицы вдоволь, но она все заслужила. Двоих детей родила с немыслимыми трудностями и риском для жизни. Мужа обожает всю жизнь, а спокойствию у мадам можно только поучиться. Я жила, как и София. Мы много гуляли, ухаживали за садом, читали» слушали хорошую музыку. Когда-то я пыталась сделать это и одна, но всегда чувствовала пустоту. Мне нужен рядом близкий по духу человек. Роберт Уолдерс чем-то похож на Феррера внешне, но совершенно не похож на него характером. Роба не интересует карьерная суета. Он не желает таковой ни для себя, ни для меня». Нет безумных, далеко идущих планов, ради которых стоило бы мотаться по свету. Но главное, он не имеет желания меня перевоспитывать. Он стремится только поддерживать. Роберт не жаждет славы и внимания журналистов, как Андрея, не напоминает на каждом шагу, что его супруга звезда, не бегает за каждой юбкой и не кичится своими любовными успехами. «Роберт дарован мне Богом для поддержки в самый трудный период моей жизни. Эти годы трудные не потому, что я должна уйти из жизни с достоинством, а сделать это непросто, а потому что мы увидели столько боли и страданий, что без умной поддержки Роба я не смогла бы вынести все это. Роберт рядом со мной больше десяти лет. Из них самые важные последние пять». До этого мы спокойно и размеренно жили в Ла-Пасибле, гуляли по утрам с собаками, читали, слушали музыку, иногда посещали какие-то светские мероприятия, убеждались, что в кино нам больше делать нечего, снова гуляли и были счастливы. Но в 1988 году впервые отправились с миссией ЮНЕСКО в Эфиопию. Следующие пять лет Роберт был со мной рядом не только на светских раутах, но и в военных вертолетах, в кузовах машин среди взрослых и детей, которым нужна помощь, перед боевиками, которых надо уговорить эту помощь пропустить, в аэропортах, поездах, в организациях, на встречах и благотворительных мероприятиях, в центрах распределения питания среди голодающих и на приеме у президента США. Я посмотрела фотографии последних лет, хотя их от меня старательно прячут, чтобы не переживала, и заметила любопытную деталь. Роберт всегда на полшага позади меня. Он никогда не старался попасть в кадр, не привлекал к себе внимания. Для моего Роба главное поддерживать меня. Мама права, Роб просто замечательный. Сколько времени он проводил за телефонными переговорами, убеждая авиационные компании выделить билеты первого класса по цене второго, потому что мы сделаем компании рекламу, объявив, что Одри Хеберн летит их самолетом. Сколько обсуждал графики поездок, распорядок дня, готовился к самым разным мероприятиям. Я могла спрятаться за спину роба и полностью посвятить себя работе, зная, что он всё сделает как надо, всё организует, обо всём договорится, всё предусмотрит и ничего не забудет. Между нами, возможно, нет той страсти, которую так ценят в кино. У нас любовь больше похожая на дружбу и от оттого более сильная и крепкая. Роберт и мои мальчики – самые дорогие мне мужчины, ещё, конечно, Грегори и Юбер. Это те, без кого моя жизнь – была бы невозможна, а уж нынешняя тем более. Моя известность никогда не тяготила Роберта, а если он ею и пользовался, то только в целях помощи ЮНИСЕФ. Судьба наградила меня сыновьями и Робертом. Даже мама перед смертью сказала, что не боится оставлять меня, потому что знает, что Роб за мной присмотрит. Смешно и грустно. Роб, А кто будет присматривать за вами, когда я уйду? Мы говорим о приближающемся конце моей земной жизни совершенно спокойно. Его не избежать. Так к чему истерика? Но ты же не бросишь нас после того? Ангелам тоже нужно чем-то заниматься. Ты думаешь, меня примут в ангелы? Шутка натянутая, но он улыбается. Кого как не тебя, Одри? Думаешь, у них... «Так много подходящих кандидатур?» «Я просто не успеваю написать слова благодарности слишком многим тем, кто был ко мне добр, поддерживал меня, кто помогал и воспитывал, даже ругал, если задело, или придумывал небылицы, тем самым заставляя меня быть более внимательной». «Всем, всем, всем. Я просто не в состоянии. Простите меня за эту слабость». Со слов благодарности надо было начинать, а не писать о своих достижениях или провалах, но теперь уже не исправить. Простите меня, мои любимые, мои друзья и недруги, хотя таких я не помню. Простите все, кого я обидела, кому оказалось невнимательно, грубила или не замечала. Мучениями последних месяцев я искупила многие земные грехи. Но искупить грех недостатка любви. Нельзя. Я старалась любить всех. Может, это не всегда получалось. Не успеваю рассказать обо всех своих замечательных подругах. Дорис, мы договорились уйти из жизни вместе. Не смей выполнять этот дурацкий договор, слышишь? Забудь! Я его расторгла. Надеюсь, мои приветы долетят ко всем и без написанных строчек. Поверьте, я вас всех помню и люблю. Просто физическая слабость мешает мне написать о каждом. Просто у меня есть еще одна тема, не коснуться которой отдельно я не могу. Она важнее всего, важнее меня самой. Последние силы будут отданы ей».